— У меня не было романа со студенткой, — сказал Дэниел во время завтрака. Для меня это стало неожиданностью. Мы не возвращались к теме нашей ссоры, которая произошла вчера в доме Старка, но, похоже, теперь он хотел поговорить об этом. Я промолчала, но внимательно посмотрела на него, давая понять, что слушаю. — Но была одна девушка, которой я увлекся, когда преподавал в Джулиарде, — со слабой улыбкой продолжил он. Я не была уверена, что хочу слышать о его бывших, даже если там на самом деле не было никаких романтических отношений. Хотя, возможно, мне лучше было услышать правду, чем строить догадки. Что случилось? Мне было любопытно, почему ничего не вышло, если та девушка нравилась ему. В чем причина? У нее был парень, и она любила его. Голос Дэниела звучал бесстрастно, но я не могла точно сказать, Не было ли это напускным? Возможно, сейчас та ситуация и правда ничего не значила для него. Или он хотел убедить в этом меня? Я сказал ей, что чувствую, но она решила остаться со своим парнем. Поэтому между нами ничего не было. Он пожал плечами, продолжая смотреть мне в глаза. Но было непонятно, что он чувствует в данный момент. Могла ли я быть уверена, что все на самом деле было так, Или он намеренно искажал правду? Но для чего ему это? За то время, что я знала его, я могла убедиться в том, что он не являлся лжецом. Я прочистила горло, прежде чем сказать. «Извини, я была не права и мне не следовало говорить то, что сказала, основываясь на слухах». Он вздернул брови, повеселев. «Тогда я тоже должен извиниться. Признаю, что моя реакция была... «Слишком резкой!» Я поднесла чашку с кофе к рту, пряча за ней улыбку. «Возвращаясь к этому, почему тебя так разозлило, что я отправилась к Старку, не сказав тебе? Конечно, мне нужно было сделать это, признаю, но ты удивил меня своей реакцией». Я смутилась, и это было очевидно. Таким образом, я хотела узнать, была ли его реакция вызвана ревностью. Чуть наклонив голову набок, он улыбнулся. «Думаю, это очевидно, Мика. Когда с его губ слетело мое имя, все внутри меня с трепетом сжалось. Он делал это как-то по-особенному, а его американский акцент странно влиял на меня». «Ревность!» – произнес он, когда я ничего не ответила. «Я приревновал тебя к Хамфри. А зная его репутацию, у меня не осталось сомнений, «Чего он добивается?» — помрачнее он. Я едва сдержалась откровенной радости, услышав его признание, но упоминание продюсера подпортило момент. «Этот человек все еще мог навредить моей карьере, и я не могла не думать об этом». Дэниел заметил это. «Что такое?» из-за Старка. Что, если он захочет выгнать меня из постановки?» Дэниел покачал головой. На этом этапе это будет ошибочным решением. До премьеры осталось не так много времени. Лишиться сейчас главной актрисы может повредить всей постановке. и Хамфри понимает это. Кроме всего прочего, он еще и бизнесмен, который не хочет терять свои вложения. Помимо этого, не он один принимает решения, поэтому не думай об этом. Дэниел внушительно посмотрел на меня. Ему удалось немного унять мое волнение. Слабо улыбнувшись, я кивнула. «Хорошо, наверное, ты прав. Я не хочу, чтобы сейчас что-то отвлекало меня от роли». Он вопросительно посмотрел на меня. «Совсем ничего?» Его слова воскресили в памяти события этой ночи, и я почувствовала, как мои щеки теплеют. Моя реакция развеселила Денила. Он стал посмеиваться. Сузив глаза, я с негодованием взглянула на него и, спрыгнув со стола, собралась гордо уйти, но он отреагировал моментально. Дэниел не дал мне и двух шагов сделать, обхватил мой живот и привлекая к себе. — Куда это ты направилась? — горячо зашептала мне на ухо, посылая мелкую дрожь по моему телу. — Даже не думай сбежать. — покачал головой мужчина, а его глаза полыхали уже знакомым мне огнем. Я только собирался напомнить тебе, что иногда отвлечение может быть очень приятным. Неужели я слышу это от вас, мистер Райерс? Оказывается, когда дело касалось этого мужчины, моя воля куда-то пропадала, но я совсем не возражал.